И наплантянка. Они снова поругались. На этот раз после выхода из кино. Алисе фильм не понравился, а Киките наоборот, как будто нашёл там давнее подтверждение своих мыслей. В нём и наплантянка привоплощалась в женщину, яколдовала мужчин, гипнотизировала, и те теряли остатки воли. После высасывала все соки, оставляя лишь полупрозрачную оболочку. "Как это на тебя похоже?" хлёпнул вовремя просмотр Никиты и кинул в Алису попкорном. Попал прямо в глаз. Больно. В финале наплантянка превратилась в женщину, то есть дала такую слабину, и это ей стоило жизни. Алиса весь фильм зевала и оживилась только когда зажёгся свет. Никита же словно врос в кресло и долго сидел с отрешённым видом при свете перед титрами, бегущими вверх по широкому экрану. Когда пришли домой, он спешно собрал вещи и ушёл. Ты даже не догадываешься, насколько точно выбрала фильм. Ну, боже. Прочала Алиса и закрыла дверь. Пусть катится к чертям. В конце концов, они виделись от силы полтора часа в день, между работой и сном, и чаще всего либо молчали, либо ругались. Надоело. Чтобы немного выпустить пар и окончательно избавиться от малейшего намёка на присутствие другого человека в доме, Алиса взяла уборку. Результат порадовал. Без Никита квартира выглядела гораздо аккуратнее. На кухонном столе не валялись грязные салфетки, ложки, черновики и блокноты, в которых он постоянно рисовал наброски работ, а после разыскивал по всем углам. В туалете никто не оставлял задраным сиденье. В спальне вещи лежали на своих местах, а не на полу, как обычно, или не комком в шкафу. Постель была заправлена так, словно никто никогда не валялся на ней. Арские давай чипсы. Квартира выглядела идеально, как ни не жилая. Несколько дней Алиса приходила в себя, возвращаясь к привычному состоянию одиночества, когда не нужно торопиться домой, можно спокойно идти с работы пешком, осматривая окрестности. Когда вечером она заметила стопку книг, сложенную аккуратно, как по кирпичику, рядом с мусорными баками у дома. Это был непривычный ему культурный хлам, вроде многотомников Дюма на жёлтой бумаге, эллинских частей Анжелики в примежку с рваными книгами о Вове Среди множества изданий классики для школьников и раздроблённых томов Достоевского Алиса нашла пару любому в поиску, а также несколько редких изданий. Оставить их на улице она не могла. Дома Алиса протёрла твёрдый переплёт тряпочкой, прежде чем поставить книги на полку. Начала задумчиво листать свои находки. Из одной книги выпал конверт, незапечатанный. Внутри лежало несколько писем, одно было разорвано на части. Алиса прочла их по порядку несколько раз. Первое письмо было написано ровным, округлым почерком. В конце стояла красивая подпись, напоминавшая старинный вензель. Милая, дорогая, непостижимая Людмила, я полюбил в последнее время закрывать глаза и мечтать. Так, словно по мгновению, в волшебной палочке можно сразу погрузиться в воспоминания, представить нашу последнюю встречу, вернуть ее и проиграть снова и снова. Жизнь без вас кажется тоской, которой нет оправдания. Да и все, что есть в ней, интересно мне только в связи с вами, остальное кажется ничтожным и ненужным. Как я устал таиться и прятаться ото всех под личиной жестокого и даже злого человека. Я ведь не такой, вы это знаете, только вы». Как я хочу снова побыть рядом с вами, подле вас, хотя бы минуту. Каждый час без вас подобен смерти. Кажется, я оживаю только когда слышу ваш голос, вижу вас или могу представить вас в моём воображении. В остальное время я словно в дурном сне. И жизни без вас нет. Когда я имею счастье увидеть вас снова, когда вы собоблаговолите раскрыть передо мной свои объятия, впустите меня к себе, чтобы я мог раствориться без остатка и исчезнуть, пропасть. Орастали всего час назад, но я хочу снова вернуться к вам, оказаться в том потоке сияющего света, что исходит от ваших волос. Ах, Людмила, что же вы со мной делаете? Ваш преданный Виктор. Во втором письме буквы были более угловатыми, казались составленными из сломанных палок. Ближе к правому краю строки постоянно норовили взлететь вверх, скругляя каждое приложение в невольный вопрос. Люда, прошу тебя, прочитай письмо до конца. Снова я сижу в одиночестве, а тебя всё нет и нет. Что изменилось? Только голова болит всё сильнее с каждым днём. Ты во всём права. Знаю, ты хочешь как лучше, но я так не могу. Кто я прикоснуться к тебе однажды, как я перестал думать о ком-то другом. Больше никого не вижу. Ты мой маячок, который вот-вот погаснет, и я останусь один в темноте. Ведь жутко так, Люда. Я смогу прожить и дальше, и ничего с собой не сделаю, не хватит сил. Но ничего не стоит такая жизнь, ведь весь её смысл в воспоминаниях о времени, проведённом с тобой. Получится растянуть его до конца своих дней. Что мне делать, когда я встречу на улице тебя и не смогу приблизиться, хотя бы посмотреть прямо в глаза, пройти мимо? «Люда, пожалуйста, не разменивай меня на «прости-прощай». «Что произошло? Скажи мне! Скажи!» «Ты ни слова не написала мне. Завтра не приду. Но жду тебя каждый четверг в наше время в 17-м номере спутника. В». Третье письмо было разорвано. Алиса разобрала только отдельные фразы. «Я один». «Ты не пришла». «Все кончится». «Не получится, как все. Я больше не стану». Она покрутила конверт. Вместо обратного адреса был указан абонентский ящик. Конверт и письма сильно пожелтели. Непонятно, то ли от лет, то ли от долгих часов на солнце. Она положила их на стол, спешно отделавшись и вернулась к мусорным бакам. Там ковылялись бомжи за ней рыбой всё глубже, словно ловцы жемчуга. Книг осталось меньше, но несколько лежали ещё на земле. Алиса перелистывала страницы каждой. Бомжи с интересом и пониманием посмотрели на симпатичную девушку, как на новенькую в команде. "Что, за начку посеяла?" участливо спросил один, с опущенным лицом, в шишках и бурых пятнах. Алиса была слишком сосредоточена на поиске и не слышала вопроса. Бомж подошёл и силой толкнул девушку и принялся перелистывать страницы оставшихся книг. Василич, что за дела? Другой заинтересовался вознёй и отошёл от баков. Да, заначку он посеял, а может, мне повезёт. Алиса наконец расслышала слова мужчины. Она словно вынырнула откуда-то из глубины на поверхность, оглядела себя, отряхнулась и пошла домой. Бомжи посмеивались, продолжали копашиться возле книг. Алиса заварила кофе, выпила несколько чашек, чтобы отвлечься, зашла в Фейсбук, зачем-то прочитала последние статусы Никиты. После расставания он пустился во все тяжкие, как будто старался наверстать упущенное. И едва ли не каждый день зависал на новой вечеринке. Фотографий на странице прибавилось много. Выглядел он не очень. Алиса немного отстраненно наблюдала за его приключениями, словно в полглаза смотрела не очень интересный фильм в надежде на непредсказуемый финал. Письма лежали рядом с ноутбуком. Она пыталась представить Виктора и не могла. Никита никогда не писал ей не то что писем, даже смс. Только потом поговорим, перезвоним мне позже. Но всегда выслушивал, по крайней мере поначалу. В этот чудесный день Алиса отпросилась с работы, села в автобус и поехала в гостиницу Спутник. В городе была только одна с таким названием. Она заранее проверила в Google Картах. Ехать пришлось долго, а после почти столько же идти через частный сектор, обледенённые билевыми верёвками, залитыми лужами мочи на выездах из двора, заросших полисадниками и пропахших насквозь рыбным супом и луковой поджаркой. Спутник оказался шестиэтажным домом, сильно пострадавшим от перепадов температуры и времени. Кипельно-белые пластиковые окна словно силой вдавили в потрескавшиеся серые проёмы. Хозяйка с железным утеком в руках, не торопясь, вышла навстречу откуда-то из глубины необъятной комнаты, служившей одновременно приемной и кухней. «Мне бы номер снять», — замялась Алиса. «Свободны только двухместные», — произнесла хозяйка око и растягивая слоги. На ее бэджике было написано «Она». И пока до Алисы дошло, что это имя, женщина, не дожидаясь ответа, вернулась к столу с кучей белья и продолжила глажку. В продавленном кресле у стола сидел мужчина средних лет, в шортах и без футболки грудь его была больше, чем у Алисы, но он совершенно этого не стеснялся. Мужчина завтракал, положил ногу на ногу. Одна была чем-то вроде столика, на котором лежал бутерброд с маслом, вторая упором. В правой руке он держал варёное яйцо и постукивал им по стене, чтобы избавиться от остатков скорлупы. Ходобно усaлиси, обнажив несколько золотых зубов. Меня интересует семнадцатый, произнесла Алиса погромче в сторону женщины. Хозяйка сказала, что это мужчина, кажется, поистонски. Тот медленно приподнялся, расыпая вокруг себя скорлупу, как конфетти, стало ушёл, почёсывая спину. Перед этим заглотив яйцо и бутерброд так быстро, словно те только привиделись Алисе. "Вы знаете, что он двухместный?" протяжно уточнила хозяйка и приложила бельё на кресло. Затем достала амбарную книгу, куда записывала информацию о новых постояльцах, и вынула ручку из широкого кармана передника. Комната оказалась небольшой и вытянутой, как школьный пенал. В ней с трудом помещались двухместная кровать, узкий шкаф и небольшой стол. Алиса положила на него ноутбук и легла отдохнуть. Её разбудил монотонный стук В коридоре мальчишки играли в футбол, и мяч ударялся о стены и двери номеров, отскакивал и летел дальше. На минуту шум прекратился. Алиса взглянула на дверь, ещё до конца не проснувшись. Вот ли замыкая зяла дыра размером с крупную монету. Она приподняла голову и заметила, что из этого отверстия за ней следит тёмный глаз. Когда она открыла дверь, на пороге стоял мальчик лет 10. "Здоров", сказал он как-то без всякого смущения. "Я Филипп. Ромчик за мячиком на лестницу убёк. Сейчас придёт. Ты новенькая? Как звать?" "Чай. Мирона, Лёшка". Уже купил отаз. Он осыпал его вопросами так быстро, что Алиса не успевала переключаться. Как это чья? не поняла она. Не чья, наверное. Мальчик глянул Алисе за спину и хмыкнул. А та зачем? Смотри, короче, если тут на долг, то без таза никак. Похозяйски заметил Филипп. А, это ещё. Дверь крепко закрой, ладно? Дядька мой идти пить пошёл, так что по-любому Таньку к вечеру лупить вернётся. И хахалил своему скажи, зашёл, чтоб. В общем, я всех на этом этаже предупредил. Пока. И убежал к другу, который стучал мечом дальше по коридору. Закрытое окно за время её сна накалилось от жары настолько, что дышать в комнате стало нечем. Алиса распахнула его, и вместе с горячим воздухом к ней ворвался уличный шум. Гомон птицы, стук отбойного молотка со стройки неподалёку, крики матерящегося мужика у двери гостиницы. Похладнее не стало. Кондиционера в номере не было, как и туалета с душем. Алиса отправилась на их поиски. Туалет нашла сразу, общий на этаже и весь загаженный. Про душ пришлось отдельно спросить у хозяйки. Так вела Алису в плохо освещённый подвал и махнул рукой в сторону металлических ограждений, которым, казалось, никто не прикасался лет 20. Тут работает строго с 8:00 до 10:00 утра, сказала она и ушла, оставив Алису одну разглядывать двойную цепь в равчине. Идея стазам показалась разумной, но она не собиралась оставаться тут надолго. Алиса вообще не понимала, зачем въехал вот этот номер. Гостиница манила, казалось, стоит только попасть в неё, а сразу станет ясно, почему она сюда стремилась. Нем Алиса тщательно смотрела номер, словно проходила сложный квест. Каждый уголок, каждая щель. Нашла несколько волос разного цвета, засохший презерватив, пару карточек с истёкшими скидками, телефон известной Анжелы на спичечном коробке, чёрную золотистую заколки невидимки и инициалы на стене рядом с кроватью КМ. А рядом год 1986. Номер был двухместным только номинально. С одной стороны кровати из матраса торчала пружина, а сразу после пролегала вмятина, так что вдвоём на ней спать не получилось бы никак шкав покатился при каждом её шаге, наравил упасть плашмя и угробить, поэтому Алиса обходила его особенно аккуратно на цыпочках. Розетка рядом со столом Каривы, так что для зарядки ноутбука она пару раз ходила в кафе неподалёку, а вай-фаие можно было только мечтать. Филипп оказался прав. Вечером раздались крики прямо на её этаже. Мужчина орал, крушил всё в комнате и избивал женщину, которая активно звала на помощь родных и близких. Но никто не отзывался. Алиса плотно закрыла двери, выключила свет, спряталась как можно дальше от входа на подоконнике. На всякий случай отвернулась от двери и смотрела в окно, но слышалась, дрожав, крики в коридоре. Они продолжались порядка часа. Судя по звукам, у ссоры был повторяющийся сюжет. Началось всё с обвинения в измене. После посыпались упрёки в лени и нерасторопности. Затем мужчина начал разодоривать себя, перечисляя имена знакомых, с кем могла иметь жена. Та же вместо того, чтобы молчать, не просто провоцировала его, но буквально напрашивалась на драку. Затем полетели предметы. По ударам о стены легко было различить, какие хрупкие разлетались с лёгким треском почти шелестом, а какие тяжёлые, просто падали на пол с гулким стуком. Алиса инстинктивно вжалась в проём подоконника. Несмотря на то, что стекло сидело в раме неплотно, и к тому же пятый этаж, но это место оказалось самым безопасным в комнате. Внезапно после очередного гулкого удара о стену Алиса услышала смех. Сначала тихий, приливчатый, женский, затем громкий, низкий, мужской. Голоса стали тише, а разговоры интимнее. Голос женщины звенел как колокольчик на ветру. Мужчину было не разобрать. В один момент Алиса отчётливо услышала радостное: "Отпусти, голова закружится". И вскоре всё стихло. Затем из уличной темноты появилась полицейская машина в огоньках, как новогодняя ёлка. Из неё выбежали двое крупных мужчин в форме, и тяжёлыми ботинками згремели по лестнице. Закричала женщина, кажется, та, кто пару минут назад радостно смеялась. "Её не имеете права, и мы вас не вызывали", тонули в оре полицейских. Послышались удары, возня. После двое в форме снова показались на улице. Они вели дядю Филиппа в наручниках. Лицо его было веселым. Он поднял голову, кажется, жена окликнула в окно. Встретился взглядом с Алисой, улыбнулся ей. Полицейские заломили мужчины руки, ударили ее головой о крюшу машины, запихнули внутрь и уехали под визг мигалок. За стеной послышался хруст. Кто-то мел пол и убирал разбитую посуду. Из коридора донесся звук шагов. Стук в дверь. Затем хозяйка гостиницы спокойно сказала кому-то, что еще одна такая драка, и она выселит их табор на помойку. На какое-то время все словно замерли, затаились. Казалось, жильцы обдумывали угрозу хозяйки, но привычки возобладали, и жизнь понекла своим чередом. Кто-то поставил чайник, раздалось бульканье, а после характерный щелчок. После по коридору затопало множество ног, и, как раньше, открывались и закрывались двери. Где-то включили телевизор, запахло едой. Алиса хотела написать о произошедшем в Фейсбуке, но решила не привлекать к себе лишнего внимания. Ты не поверит никто. Достала из сумки письма и еще несколько раз их перечитала. Утром Алиса выписалась из номера и поехала домой. Письма оставила в гостинице на подоконнике. Весью ночью решила, что, наверное, в этом и заключалось всё предназначение вернуть их обратно. Они были частью гостиницы, её историей. После сразу почувствовала себя гораздо комфортнее. Письма, как и воспоминания о прошедшей ночи, только тяготили её. Алиса с радостью вернулась к привычной жизни, где с ней никогда не приключилось бы ничего подобного.